4. Глава 13. По сравнению с предыдущими годами, то было беззаботное время. Проходили недели, месяцы. Напряжение от того, что они жили у Биаши и халифы, утихло, а может, они просто приспособились. Они старались не встречаться, но так, чтобы не казалось, будто они в ссоре, не видеть осуждающих взглядов Биаши и не слышать её ворчания. Хамза так ловко научился не попадаться ей на глаза, что порой видел её лишь мельком, вернувшейся домой с работы, хотя голос её слышал всегда. Афия обычно вставала первой, но Хамза тоже просыпался. После рассвета ему не спалось. Она готовила чай, он умывался и уходил из дома, пока Халифа и Биаша не вышли из комнаты. Хамза приходил на работу Нассор Биашара уже оказывался на месте. Они здоровались, и купец, без лишних разговоров, порой даже не отрывая взгляда от драгоценных грозбухов, вручал ему ключ от мастерской. После того, как появлялся Мзе Сулеймани, они втроём коротко обсуждали расписание на день. Иногда Нассор Биашара вместе с ними шёл в мастерскую, завершал работу над вазами и шкатулками или критиковал новые эскизы. Он собирался изготавливать мягкие диваны и думал со временем нанять обивщика, пока же экспериментировал с каркасами. Спрос на мебель постоянно рос. Грузы перевозки тоже расширялись. Вопреки пророчествам халифы, вложения в мотор окупились сторицей. Принесли больше заказов, чем можно перевести на одной лодке. Требовалось купить моторное судно покрупнее. На сору Биашарен нравилось называть его своим параходом. Дела купца процветали, он даже изготовил вывеску, лично вырезал и покрасил и велел Сунгури повесить её на воротах мастерской. Мебель и промышленные товары Биашара. Придётся расширять мастерскую, закупать новое оборудование, сказал купец, поглядев сперва на Мзе Сулеймане. Чьё лицо осталось бесстрастным, а потом нахамзу тот согласно кивнул. Места-то много, верно? Выстроим новую мастерскую вон там, оснастим её, как полагается. Будем брать государственные заказы: на школьные парты, мебель для канцелярий и прочее в этом роде. А старую мастерскую оставим для частных заказов и безделушек. Что думаете? Чем больше он рассуждал о новой мастерской, а в последующие недели он чаще о ней заговаривал, тем больше обращался к Хамзе, которого, похоже, метил в управляющие. Британские колониальные власти объявили о строительстве школ, борьбе с неграмотностью. Вот почему на Сорбиа Шара предвкушал государственные заказы. Правительство также развивало сельское хозяйство, медицину, гражданское строительство, в том числе и для того, чтобы показать немцам, как надо управлять колонией. Всем этим прожектам и министерствам требовались канцелярии, а в канцелярии требовались столы и стулья. Хамза кивал с выверенным энтузиазмом, когда на сорбе Ашара, он теперь предпочитал называться не купцом, а коммерсантом, нахваливал ему свою новую затею. Рано или поздно Хамза непременно попросит прибавку, но пока решил подождать. Он медлил, не шёл домой, чтобы Халифа и Биаша поели первыми. Когда он возвращался, они уже от обедов готовились к обязательному дневному сну. Хамза перекусывал немного риса со шпинатом, фрукты по сезону. Иногда съедал парату, лепёшку, кусочек рыбы. миску кислого молока и шёл в мастерскую. Под вечер, вернувшись с работы, умывался и ложился отдохнуть на часок, и Афия, если была дома, присоединялась к нему. Они говорили, обсуждали прошедший день. Но часто её не бывало. Она проведывала Джимелю, та уже родила, или Халеду, жену на соробиашары. или выполняла очередные обязанности из тех, что составляли повседневную жизнь женщин: поминки после похорон, обручение, свадьбы, визиты к больным, к молодым матерям с новорождёнными. Вечерами Хамза гулял по городу, встречался с друзьями и знакомыми, особенно с музыкантом из группы Слушать, к которой он ходил при каждой возможности. Его звали Абу. Он тоже был плотник. несколькими годами старше Хамзы. Они встречались после магриба в кафе у моста через речушку, общались с другими завсегдатаями, те уступали им место. Хамза не любил говорить, тем более в обществе записных говорунов, и ему всегда были рады. Атмосфера их беседы отличалась легкомыслием, непочтительностью, даже непристойностью. Хамзе казалось, они соперничают друг с другом. то кого перещеголяет в бесстыдстве. Порою шутки были такие низкопробные и уморительные, что у него бока ломило от хохота, но он понимал, что за весь вечер они не сказали ничего важного, и что он впустую потратил время в возмутительном легкомыслии. Иногда вечерами хам заходил с Абу на репетиции и проводил с музыкантами около часа, пока они играли. Потом возвращался на квартиру, язык не поворачивался назвать её домом. Некоторое время сидел на крыльце с Халифой Тапаси и Маалимом Абдалой. Эти обсуждали положение дел, обдумывали и анализировали последние скандалы и сплетни. Тогда правительство как раз начало выпускать Мамбо Лео, еженедельник на Суахили, чтобы те, кто умеет читать, узнавали о том, что творится в стране и мире, о передовых методах ведения сельского хозяйства, о гигиене и даже о спорте. Халифа покупал газету, а закончив, передавал хамзе с эфиёй. Малим Абдалла приходил на баразу с собственным экземпляром и рассказывал друзьям, что интересного вычитал. Новости эти разбирали, разоблачали, выводили на чистую воду. Иногда он приходил со старым выпуском восточно-африканского стандарта «Газеты колонистов Найроби». Ее давал ему друг, который служил в канцелярии районного уполномоченного и не торопил с возвратом. Некоторые статьи стандарта предоставляли трем мудрецам увлекательные темы для дискуссий. Особенно жаркие перепалки между колонистами, которые хотели убрать из Кении всех африканцев, и устроить так называемую «страну белого человека» и теми, кто хотел убрать всех индийцев, пускать только европейцев, а в качестве слуг и рабочих оставить африканцев, ну и горстку каких-нибудь крестьян-дикарей для колориту. И предложения, и их защитники были такие нелепые, точно колонисты обитали на Луне. Забрав у Афии поднос с кофе, Амза уходил в мечеть на ишу. Идди, идди, юный святой выпровождал его халифа. Вернувшись, Хамза шёл прямиком в комнату кофее, и они проводили вместе самую приятную часть дня. Они часами беседовали, читали старые газеты, рассказывали друг другу о своей жизни, рассуждали о будущем, занимались любовью. Однажды ночью она, вздрогнув, проснулась рядом с ним. Схватила его за плечо, прошептала «Хамза! Чш! Чш! Перестань!». Лицо его было мокрым, тело утопало в поту. Хамза проснулся со сдавленным всхлипом. Они лежали тихо в темноте, а Фия крепко держала его за плечо. — Ты плакал, — сказала она. — Опять он? — Да. — Он. Иногда он, иногда офицер, или ещё пастор. Всегда они, ответил Хамза. Но дело не в том, кто, а в чувстве, которое они вызывают. В каком чувстве? Скажи. Чувстве опасности, страха, как будто надо мной нависла большая опасность и некуда бежать. Шум, крики, кровь, Они долго лежали молча в темноте. Наконец Афиа спросила: "Всегда война? Всегда?" "Раньше в детстве меня часто мучили кошмары", признался он. Я лежал ничком, не в силах пошевелиться. Меня жрали звери. Но тогда я не чувствовал опасности. Скорее это было поражение, пытка. Теперь, когда мне снятся кошмары, они пугают меня. Словно то, что со мною будет, сокрушит меня сильной болью, заставит меня страдать. Я утону в собственной крови. Я чувствую, как она заполняет горло и боюсь этого ощущения, не человека. Но иногда это он, Фельдфебель. Не знаю почему, когда мне снится пастор, я чувствую себя так же, не знаю, как он в этом замешан. Он вылечил меня, Я 2 года провёл в его миссии. Расскажи мне ещё о нём, попросила Афиа. Расскажи о сараях, где сушился табак, о плодовых деревьях, о книгах, которые Фрау дала тебе почитать. Она почувствовала, как он улыбается в темноте. Значит, ты всё-таки слушала. Я думал, ты уснула, когда я рассказывал тебе о Фрау Пастер. Муж её был большой педант. Ему очень нравилось сушить табак. Там он всё контролировал. Ему всегда хотелось быть правым. Он ничего не мог с этим поделать. Казалось, он заставляет себя выслушивать других, учиться быть добрым. По невеле удивишься, как он стал миссионером. По-моему, она учила его снисходительности, потому что он по природе нетерпим. Она была непринуждённо добра, внимательна и щедра. Я никогда не забуду её. Да, она одалживала мне книги и дала их адрес в Германии. Попросила сообщать о себе. Она записала его в той книге Гейне и рассказывал тебе о ней. Может, однажды ты ей напишешь? предложила Афиа. Может, однажды ты сумеешь забыть то ужасное время даже если её не забудешь порой когда я ухожу из дома мне мерещится вот я вернулся а тебя нет ты покинул меня ушёл без единого слова наверное я пока что не всё в тебе понимаю но я очень боюсь тебя потерять я потеряла отца и мать раньше чем узнала их кажется я их даже не помню потом потеряла брата Ильяса А ведь его появление в детстве стало для меня спасением. И огни выдержи, если потеряю ещё и тебя. Я никогда тебя не оставлю, сказал Хамза. Я тоже в детстве лишился родителей. Я лишился дома. В слепом желании убежать я едва не лишился жизни. Настоящая жизнь для меня началась, когда я приехал сюда и встретил тебя. Я никогда тебя не оставлю. поклянись. Она погладила его, давая понять, что желает его. Через 5 месяцев после свадьбы Афия потеряла первого ребёнка. На третий месяц задержки она сказала Хамзе, но велела никому не говорить. "Да кому я скажу?" ответил он. Они улыбнулись невольно и погрузились в приятные фантазии о грядущем как они теперь называли жизнь внутри неё, гадали какого пола он будет, размышляли об именах. Афия даже не отваживалась называть это беременностью. Всё твердила Хамзе. Ильяс говорил, у их матери было несколько выкидышей. Выждав 9 дней от начала четвёртого месяца, объявила Хамзе, что теперь не сомневается, будет мальчик. Нет, девочка, возразил он. На следующий день, десятый после третьего пропущенного цикла, к Афие подошла Биаша. Сперва посмотрела на низ ее живота, потом долго глядела ей в глаза. — Ты беременна? — спросила она. — Кажется, да, — ответила Афия, изумившись, что Биаша обо всем догадалась, хотя они с Хамзой старались сохранить тайну. — Сколько месяцев? — спросила Биаша. «Три!» — нерешительно сказала Афия, не желая показаться слишком уверенной. Вдруг Биаша ее осудит. «Давно пора», — без намека на радость произнесла Биаша. «Но в первый раз женщины часто выкидывают». На следующий день, развешивая во дворе белье, Афия почувствовала, как что-то потекло по бедру. Она поспешила к себе и сказала, и обнаружила, что исподняя потемнела от крови. Биаша, в тот час тоже случившаяся во дворе, направилась следом за Афией и помогла ей раздеться. Принесла старые простыни, уложила ее. «Может, еще и не выкинешь», — сказала она. «Крови не очень много. Лежи, отдыхай, там посмотрим». Кровь текла все утро, пропитывая простыни, на которых лежала Афия. Она не шевелилась, понемногу смиряясь с потерей. Когда Хамза вернулся на обед, Биаша попыталась не пустить его в комнату, мол это женское дело. Но он отмахнулся и пошёл посидеть с женой. Ранам и радовались, проговорила Афия сквозь слёзы. Не знаю, как она догадалась, сказала я выкинул, сглазила меня. Нет, возразил Хамза. Нам просто не повезло. Не обращай на неё внимания. К следующему утру кровотечение почти прекратилось, лишь иногда появлялись капли. Через 3 дня кровь уже не шла, но Афиа совершенно изнемогла, обессилила, хотя старалась бодриться. Биаша велела ей отдыхать, но Афиа лишь покачала головой, поднялась и принялась за домашние дела, какие могла делать. Каким-то образом о приключившемся с ней несчастье стало известно, как обычно становится известно о таком. Афию навестили подруги Джимеля и Саада, а Халида, никогда к ним не ходившая, потому что её муж не ладил с Биашой, передала сообщение и предложила помощь. Биаша властно суетилась вокруг Афии, готовила ей похлёбку из кукурузы вместе с шелковистыми рыльцами, Для твоего здоровья, говорила она, и прочие блюда полезные для ослабленного организма: жареную печень, паровую рыбу, молочное желе, томлёные фрукты. Она вновь стала той биошой, какую Афия знала в детстве, голос по-прежнему сердитый, но прикосновения ласковые. Но благодушие её длилось лишь пока Афия не поправилась. Через 3 недели особые блюды исчезли, в голосе Биаши вновь засквозило раздражение. После выкидыша Афия почувствовала себя больше женой Хамзе. Он был нежен с ней, обнимал даже во сне, держал за плечо или бедро, разговаривал с ней тихо, точно громкий голос мог ей навредить. Хамза обращался с ней бережно, воздерживался от занятий любовью, и через несколько дней Она сама потянулась к нему и прошептала, что его предосторожность излишня. Он боялся, ей будет больно, ответил Хамза, но вскоре она доказала, что у него нет причин тревожиться. Как ни странно, выкидыш словно освободил её от домашних ограничений, и она почувствовала себя взрослой, почти матерью. Каждое утро она ходила на рынок и сама, не посоветовавшись предварительно с Биашой, решала, что приготовить на обед. Она покупала то, что ей нравилось больше всего, что было ей по душе. Ничего необычного, просто бананы, темно-зеленые и сочные на вид, или ямс, или только что выкопанную маниоку, или недавно собранные тыквы, блестевшие от воска. К удивлению Афии, Биаша не возражала, лишь время от времени выговаривала ей с упреком Если по её мнению, что-то стоило слишком дорого или блюдо не удалось. Где ты взяла эту окру? Она вся гнилая и прочее в таком духе. Днём Афиа чаще всего навещала Джимелю с Адой. Они открыли на дому небольшую швейную мастерскую. Афиа сидела с ними. Они поручали ей простые дела, не требовавшие специальных навыков. Пришей пуговицы отмерить и отрезать кружево или ленты для отделки платьев. Со временем ей доверили задания посложнее, и постепенно она выучилась, как снимать мерку с платья, копию которого заказывала клиентка, как лучше кроить, как выбирать ленты, кружева и пуговицы в индийской галантерее, куда отвели её подруги. Все клиентки были соседками и знакомыми сестёр И за работу они брали гроши. Они занимались этим не столько ради денег, сколько чтобы заполнить пустые часы дня, когда все домашние дела уже переделаны. Им в радость было занятие, увлекавшее и требовавшее умения. Оно утешало тоску затворнической жизни, которую они вынуждены были вести. Несколько месяцев спустя, через год после свадьбы, Афиа опять забеременела. На третьем месяце задержки сообщила Хамзе, и до самого четвёртого месяца они строгого сдерживались от разговоров о грядущем, да и после обсуждали это лишь с глазу на глаз. Примерно тогда же у Биаши начались боли. У неё и раньше время от времени что-то болело, как у всех людей, но эти были другие. Биаша с офиёй готовили обед. Биаша приподнялась с кухонного табурета, чтобы сходить за веером, ей было жарко. Как вдруг поясницу её разломило от боли так неожиданно и мучительно, что она с испуганным криком рухнула обратно на табурет. "Бимкуба!" воскликнула Афиа, вскочила и протянула к ней руки. Биаша взяла её за руки и неожиданно заскулила. Афия опустилась подле неё на колени, сжала её дрожащие пальцы и ласково прошептала: "Бимку-бува, бимку-бува". Биаша тяжело дышала и чуть погодяи спустила тяжёлый вздох, выгнула поясницу проверить, прошла ли боль. Афия помогла ей подняться на ноги, и Биаша, как ни в чём не бывало, сделала несколько шагов по двору. Ох! И не будто надвое разрубили. Биаша массировала бока чуть выше поясницы. Принеси мне циновку. Я полежу здесь немного. Наверное, это судорога. Вечером Биаша попросила Афию помассировать ей поясницу, как она делала всегда с самого детства. Биаша растянулась на циновке в её комнате, Афия встала рядом с ней на колене. и расстёрла её от плеч до бёдер. Биаша довольно постанывала и после массажа заявила, что ей гораздо лучше. Но боль не уходила. Каждый день Биаша жаловалась, что у неё ломит бока, порой приступ заставал её врасплох, и она невольно вскрикивала. Со временем ей сделалось хуже. Боли начинались едва она вставала с кровати. Мучил её большую часть дня и даже ночью, когда она пыталась забыться. Тебе надо в больницу на обследование, сказал халифа. Нельзя же стонать от боли и ничего не предпринимать. Нет, какая ещё больница? Там женщин не лечат, возразила она. Что за чушь? Я говорю о государственной больнице. Халифа не принимал её жалобы всерьёз. «Женщин там принимают еще со времен немцев». «Только беременных», — ответила Биаша. «Если когда и было так, теперь все иначе. Правительство хочет, чтобы мы были здоровыми и работали усерднее». Так пишут в «Мамбо Лео». «Не мили чепухи, Бестолочь!» «Тебе все шуточки!» — рассердилась Биаша. «Отстань от меня!» Тогда, может, к доктору индийцу, предложил халифа. Попросим его прийти. Он посещает больных на дому. Это пустая трата денег. Он деньги возьмёт, а сам даст мне подкрашенной водички. Это мол лекарство такое. Ничего подобного, с улыбкой поддёл её халифа. Ты просто боишься уколов. Ты же знаешь, он всем и от любой болезни назначает уколы. Некоторые и так привыкают, что даже отказываются платить, пока он не сделает ему укол. Давай пригласим его. Пусть придёт и осмотрит тебя. Сделает тебе укол, и ты быстро поправишься. К этому времени стало ясно, что у Биаши болит не спина, а что-то внутри, в мягкой части над бёдрами. Она подолгу сидела на циновке на заднем дворе, закрыв глаза, и время от времени невольно постановала. Хмурилась, смотрела угрюмо. Собственное тело явно причиняло ей страдания. Афия старалась брать на себя домашние обязанности, которые Биаша считала своими. «Бимкубва, я сама», — говорила она, когда Биаша охватала метлу и шла на задний двор или собирала одежду и постельное белье для стирки, Но та гордячка прогоняла её: "Не надо, я не колека". У неё испортился аппетит, она стала худеть. Съест ложку другого риса или маниоки и давиться не может проглотить. Афия варила ей костный бульон, делала фруктовое пюре с кислым молоком, сидела с ней, пока она ест. Вдруг понадобится помощь. В конце концов Биаша оставила гордость. Боль приковала её к постели, она стонала точно в бреду. Халифа умолял её лечь в больницу или хотя бы показаться доктору-индийцу, но Биаша сказала: "Нет, я не хочу, чтобы меня осматривали. Не хочу, чтобы чужие мужчины тыкали в меня прибором, который носят на шее, прикладывали к сердцу, чтобы выпить мою кровь". и попросила мужа позвать маалима Хакима. Что он сделает, по-твоему? Прочитает молитву и исцелит тебя? Тёмная ты женщина. Халиф обернулся к Фиезе с поддержкой, надеясь, что она тоже примётся уговаривать Биашу. Да и не придёт он к тебе. Не такая ты важная персона. Он ходит лишь к знати и толстосумам. Молитвы его не дёшевы. Твое тело болеет. Тебе нужно к врачу. «Давайте вызовем доктора на дом», — предложила Афия. «Он ходит к пациентам, я точно знаю». Она умолчала, что знает об этом потому, что доктор навещал Халиду, когда ее сын болел желтухой. Афия опасалась, что Биаша, услышав это имя, заупрямится. Биаша насмешливо улыбнулась. «Афия?» Ещ дерёт с нас ещё больше за свой вздор. Иди к хакиму, объясни ему, как мне больно, и спроси у него совета, что мне делать. Афия, как велели, отправилась в дом хакима. Тот жил у мечети возле старого кладбища. Немцы давным-давно запретили там хранить, опасаясь загрязнения и заразы. И лишь начавшаяся война отвела их угрозу сравнять кладбище с землёй. Британские власти ничем таким не грозили, однако запрет на погребение поддержали, приказав регулярно расчищать старое кладбище от кустов и деревьев, чтобы оно не превратилось в рассадник малярии. Афию проводили в комнату на первом этаже возле входной двери. Она была почти на шестом месяце. а потому осторожно опустилась на колени и устроилась поудобнее, дожидаясь, пока Хаким ее примет. Пол устилали толстые соломенные циновки. На этажерке для книг лежал Коран, рядом с ним стояла пустая курильница для благовоний, от которой, тем не менее, пахло удом. За решеченное окно было распахнуто настиж, и мягкий свет сочился сквозь нависавшие над ним ветви мелии, единственного дерева уцелевшего после расчистки кладбища. Хаким был аскетичного вида старик. Его все уважали, в обществе он занимал высокое положение. Он принял её в коричневом халате без рукавов и в белой куфе. Раньше Афие не доводилось с ним общаться. Его хладнокровие и уверенность внушали ей благоговейный страх. Хаким не улыбнулся, не подозвал её к себе, молча подошёл к этажерке и не перебивая выслушал рассказ Афии о состоянии Биаши. Когда ей нечего было больше сказать, спросил, сколько лет Биаше и как она себя в целом чувствует. Голос у него был густой, кратчевый. Хаким привык выступать перед толпой. Он велел Афии прийти ближе к вечеру. Он приготовит средство, которое облегчит состояние болящей. К вечеру Афия вернулась, и он отдал ей фарфоровое блюдце с золотой каймой, на котором тёмно-коричневыми чернилами были начертаны строки из Корана. Хатим объяснил, что это не чернила, а экстракт кожуры грецкого ореха, обладающего целебными свойствами. Ещё он дал ей амулет Велел дома очень аккуратно вылить на блюдце половину кофейной чашечки воды, чтобы святые слова растворились. Жидкость не помешивать и ничего в неё не добавлять. Как только слова растворятся, передать блюдце больной, пусть выпьет воду. Амулет носить на правой лодыжке. На утро Афия должна вернуть ему блюдце. Он приготовит новую порцию снадобья, днём она заберёт его. Афия протянула ему кошелёчек, который халиф отдал ей для Хакима. Тот принял, не пересчитывая. Она обеими руками взяла блюдце и амулет. Это лечение продолжалось несколько недель, но боль в биаши не утихла. Со временем пошли слухи, что биаша сильно занемогла, И её стали наведывать знакомые и соседки. Она принимала их в гостиной, не хотела, чтобы люди думали, будто она серьёзно больна, но потом стала приглашать посетительниц и к своей постели. Они-то и уговорили её позвать Мгангу, жившую по соседству. Я её уже приглашала, без толку, отнекивалась Биаша: "Нет, не эту", настаивали гости. Другую О ней идёт хорошая слава. Она умеет лечить. Мганга пришла, надолго уединилась с Биашой, осматривала её и задавала вопросы. Биаша попросила Афию остаться. Мганга была тощая женщина неопределённого возраста, но явно не молодая, с насурмлёнными пронзительными глазами и властными точными жестами. говорила почти без умолку, порой даже мычала ответы на вопросы, которые сама же и задала Биаше. После первого осмотра оставила травы, которые Афие следовало вымочить в тёплой воде и дать Биаше выпить перед сном. Это поможет ей спать, сказала целительница. С тех пор Мганга наведовалась каждый день, Втирала Биаше бальзамы и снадобья в больные места, та стонала от облегчения и уверяла, что ей гораздо лучше. Мганга велела Биаше лечь на спину на полу и на несколько минут укрыла ее с головы до ног синим сицем. Потом сказала ей перевернуться на левый бок и пошевелиться всем телом. Потом то же самое на правом боку. А Мганга в это время молилась и распевала слова, которых Афия не поняла. Этот обряд повторялся четыре дня к ряду. Целительница оставила предписание, чем кормить Биашу, пусть даже по ложке другой в день. Но боль все равно не ушла. Имганга шепнула Афия. Пожалуй, им лучше послать за целителем душ. Вдруг болеет не тело пациентки. Вдруг ее одолела невидимая. Я сказала ей об этом, добавила Мганга. Только целитель душу слышит, что хочет невидимое за то, чтобы выпустить жертву. Но она покачала головой, будто ей лучше знать. Без целителя душ как понять, чего хочет невидимое? Не всякий умеет заставить его говорить. Афия не рассказала халифи об этом разговоре, потому что знала, что он посмеётся. Нор рассказала Хамзе. Тот ничего не ответил. Биаша уже не вставала, по нужде ходила на судно, тогда-то Афия и заметила кровь в её моче. В судне были комочки кала, и сперва Афия не знала, откуда именно взялась кровь, но в следующий раз выносило судно только с мочой, в ней плавали сгустки крови. Бимкуба Афия протянула ей судно. Здесь кровь, тёмная кровь. Биаша отвернулась лицом к стене, явно не удивившись. Бимкоба, вам надо в больницу, сказала Афия. Биаша, не оборачиваясь, покачала головой и задрожала всем телом. Афия сообщила халифи, он немешкай отправился за доктором-индийцем, но тот смог прийти лишь на утро, потому что его вызвали к другому больному. Доктор был приземистый толстячок лет пятидесяти с небольшим, седой, с вкратчивыми манерами, в белой рубашке и брюках цвета хаки, как государственный чиновник. Он попросил халифа выйти из комнаты, а Афию остаться. Сперва задавал вопросы и смотрел на Афию, ожидая подтверждения. «Куда и девалась была дерзость Биаши», — она отвечала убитым голосом, но без раздражения. Давно ли у неё кровь в моче? Что она ела на завтрак, на обед? Не тошнит ли её пищей? Где болит сильнее всего? Не страдал ли кто из её родственников от подобных болей? А мать, а отец? Затем ощупал те места на боку, которые болели сильнее всего. После осмотра сказал Халифи и Афие, что сперва думал, кровь в моче вызвана шестосамозом. Но скорее всего у неё отказывают почки. Почечная недостаточность может быть следствием нелеченного шистосомоза, ей нужно в больницу на обследование. Но возможно, всё гораздо хуже, потому что он нащупал комок у неё в боку, и не исключено, что это опасно. Зря они столько тянули. В больнице биаш сделали рентген, Обнаружили прогрессирующую опухоль в левой почке и ещё одну поменьше в мочевом пузыре. Ещё у неё нашли паразита, вызывающего шистосомоз, но опухоли, скорее всего, были злокачественные. Доктор-индиец передал им в больнице сказали, чтобы Биаша ходила на рентген, вдруг появятся новые опухоли, но он ответил, что решать ей Лечение для таких опухолей не существует. Однако он даст ей лекарство от шистосомоза. Халиф ей он сказал: "Ей осталось несколько месяцев, и лучшее, что он может им предложить, обезболивающие уколы". Халиф решил будет правильно сообщить обо всём Биаше, чтобы она подготовилась и завершила дела. Он сказал ей, что доктор предложил делать ей обезболивающие уколы. будя она пожелает, и невольно расплылся в улыбке. «Доктор Синдано, шприц», — добавил он. О Фее он этого не сказал, но подумывал, не пора ли помирить жену с ее двоюродным братом Нассором Беошарой, хоть тот этого и не стоит. Негоже оставлять такую злобу. Беоше он об этом не обмолвился. С нее хватило и того, что она узнала. Халифа подумать не мог, что она уйдёт раньше него. Она всегда была такой сильной. Афия сходила к Халиде, жене Насра Биашары, сообщила ей о болезни Биаши. Афия была на сносях, скоро рожать, и подъём по лестнице совершенно её измотал. Баба попросил рассказать вам об этом. Афия недвусмысленно дала понять, что это новость. подразумевает приглашение навестить умирающую родственницу. В тот день Хледа впервые пришла в их дом. Поцеловала руку лежащей в постели Биаши, села рядом с ней на табурет, завела беседу из тех, что ведут у одра больного. Примирение вышло будничным, ни Хледа, ни Биаша не раздували это событие. Час спустя Хледа пожелала ей выздоровления, и ушла. После ее ухода Биаша глубоко вздохнула, словно отбыла тягостную повинность. В последние дни от ее былой стойкости не осталось и следа. Биаша медленно умирала. Она то бредила, то приходила в себя, что-то неразборчиво бормотала, порой со слезами.